Обходной марш, на который рассчитывал генерал Карцев, требовал дорог, а значит и времени. Настороженные турки умело заслоняли все удобные пути, привычно закопавшись в каменистую мерзлую землю и с избытком обеспечив себя боеприпасами. Оценив это, начальник германского генерального штаба фельдмаршал Мольтке предрек гибель всему русскому отряду. Тот генерал, который вознамерится перейти Трояны, заранее заслуживает ими безрассудного, потому что достаточно двух батальонов, чтобы задержать наступление целого корпуса. У турок было шесть батальонов. Отряд Карцева представлял собой лишь усиленную дивизию. По всем военным канонам Выходило, что германский фельдмаршал прав. Русские обречены были на неудачу, а их командир — на бесславное имя безрассудного генерала. Но у Карцева была третья сила, которую не учитывал начальник германского генерального штаба — вооруженный народ Болгарии. Что же, это разумно, тем паче, что Рафик бей «Не любит менять решений в бою», — сказал Карцев, когда подполковник Сосновский доложил о решении Петкова. «Однако неприятель поверит нам только в том случае, если все от нижнего чина до старшего офицера будут биться с упорством, значит, о том, что это демонстрация, не должен знать никто. Пишите приказ на генеральный штурм. Капитан Олексин просит начать атаку ночью. «Обоснуйте как-либо необходимость ночного штурма в приказе и атакуйте до рассвета, пока цекло Петков не приведет своих молодцов у турок под носом». «Что же касается настоящего удара...» Карцев подумал. «Трех дней Петкову хватит?» «Сигнал. Костер в ночь на двадцать седьмое». «Значит, зарею двадцать седьмого штурм!» «Сообщите этот срок ординарцу Петкова!» Сосновский всегда был образцом строевого послушания, но на сей раз лишь задумчиво покивал головой. Молча собрал карты, молча поклонился. «Присядьте!» Карцев походил по комнате, поглядывая на понурого начальника штаба, потом сел напротив... Понимаю ваше состояние, Илья Никитич. Я двадцать лет. Голос Основского Дровну. Капитан Алексин, опытный офицер. Но обманывать собственных солдат у вас есть иной план, нет? И вероятно, не нужно. План превосходен. Я ведь не в нем сомневаюсь, Павел Петрович. «Я в праве своем сомневаюсь. Я двадцать лет!» Подполковник вдруг спохватился. «Господи! Дались мне эти двадцать лет! Только ведь я семьями дружен. У доброго десятка в кумовьях детей крестил. Для Олексина демонстрация. Да так, чтобы турки поверили. А для меня?» Он замолчал, чуть дрогнувшей ладонью, Расправил усы, встал, сказал тихо. — Все будет исполнено, Павел Петрович. — Я знаю, что все будет исполнено, — вздохнул Карцев. — Садитесь. Неблаговидная роль вам выпала. Так что же делать? Что, друг мой? — Зачем же? — Павел Петрович. Застенчиво улыбнулся Сосновский. — Хотите, чтобы сам я сказал что случаются обстоятельства, когда офицер обязан не помышлять о собственной совести. — Простите меня, Илья Никитич, — тихо сказал Карцев, помолчав. — Бога ради! Простите! Не для своей славы обмана требую. Для славы и чести Отечества нашего простите. Он встал поклонился подполковнику и вышел. А Сосновский долго сидел неподвижно, машинально поглаживая стол и не замечая, как по круглым румяным щекам его текут слезы. Потом достал платок, решительно вытер лицо и начал писать приказ на генеральный ночной штурм турецкой крепости Курт-Хисар. В сумерках 23-го Чета выступила со стоянки, двумя лентами обтекая турецкие позиции. Первую колонну вел воевода, вторую — меченый. Гайдукам предстояло низинами миновать занятые турками горы, чтобы противник этого не заметил, иначе весь маневр, вся предстоящая операция, в том числе и отчаянная ночная атака передового эшелона — становились бессмысленными, поэтому с величайшей осторожностью, приблизившись к турецким постам, воеводы и мечены положили своих людей в снег. Передовой эшелон, стрелки 10-го батальона, спешенные казаки Донского полка и три роты 9-го старо-ингерманландского пехотного полка спешно подтягивались, готовясь к штурму. «Помилуйте, господа, атаковать без артиллерии сильно укрепленную позицию. Это, знаете ли, чересчур смело!» — недоумевали офицеры, получив приказ о ночной атаке. Артиллерия к этому дню прошла половину мучительно трудного пути, на котором замертво падали валы, а у людей от невероятного напряжения шла кровь из ушей и горла. Именно этим отставанием и обосновал Сосновской атаку в ночной темноте. И пока солдаты и офицеры готовились к ней, отчетники цека Петкова недвижно мерзли в снегу, артиллеристы полковника Потопчина вместе с болгарами продолжали, захлебываясь кровью, волочь орудие, радуясь каждому пройденному аршину. Точное время штурма оговорено не было». Сумерки уже сгустились. В низине, где лежал Гавриил, стало совсем темно. Он порядком одервенел, пока донесся первый залп. «Начали штурм? Не спешите!» — шепнул лежавший рядом от виновской «Турки еще не втянулись в бой!» Воевода на слух определяет, сколько магазинок ведут огонь. «Турки» — ответили частой пальбой. Завязалась перестрелка. Издалека донеслось «Ура!» но Петков еще не давал знака, и все по-прежнему неподвижно лежали в снегу. А урана растала, стрелки отвлекли на себя огонь противника, и под их прикрытием донцы и ингермандланцы начали штурм крутых обледенелых склонов, хриплое урана катывалось на укрепление. Турки, поверив в реальную опасность сосредоточили по атакующим весь огонь вперед шепнула твиновский темные тени гайдуков беззвучно обтекали гору вершина которой светилась от частого оружейного огня Ц капетков точно выбрал время а ванпостом турок уже было недонаблюдение А грохот заглушал топот ног, хруст снега и тяжелое дыхание четырех сотен людей. Русские атаковали по крутому склону, откуда ветер давно сдул рыхлые снега. Карабкаясь наверх, солдаты с сапогами и прикладами пробивали наст, чтобы упереть ногу убитые, раненые и просто сорвавшиеся кубурем катились вниз, сбивая тех, кто поднимался следом. На высоте пяти тысяч футов воздух, сухой и колючий, при 20 градусном морозе оказался настолько разреженным, что дышать было почти нечем. Надсадный хрип вырывался из глоток. Солдаты и офицеры обливались потом, а такое в одних мундирах от неимоверного напряжения не только ружья, но и сабли точно наливались свинцом. Это безумие, задыхаясь и сплевывая кровь, сказал командир стрелков Бородин, сорвавшийся со скаток ногам хмурого Сосновского.